В клинике недолго удалось сохранять их отношения с Андреем Смоляковым в тайне. Значит, покидаешь наши стройные ряды. Припёрли к стенке Влад Зайцам. Все трое находились в ординаторской, каждый занимался своими делами. Зайцев сидел в интернете, прорабатывал новости из эндоскопического мира. Влад со вздохами отвечал на смэски. Катя ещё раз изучала результаты УЗИ. Вроде врач всё расписала. Можно и не смотреть сам снимок, но Мельникова так не могла. Тем более, если речь шла о последующей операции. Она должна была своими глазами всё детально просмотреть. Потом отложила снимок и на вертящемся стуле крутанулась с ребятам. Вы о чём? Вроде я с вами никогда не пила, а из больницы не увольняюсь. А компания Обиженно произнёс Влад. Он наконец отложил телефон в сторону. И что за манера вечно тыкать в кнопки? Катя очень от этого раздражалась. Лёха тоже выжидательно взглянул на женщину. Ты же перестала принимать участие во всех наших мероприятиях. Вон вчера не осталась отмечать операцию. На прошлой неделе в 5 звёзд не пошла. Может, ты влюбилась в Мельникова? А может, это, Влад, не твое дело? Чье же тогда, Катерина? Мы, между прочим, тебе вроде семьи, только лучше. Семья твоя, она же о наших общих проблемах даже представления не имеет. А мы тебе поддержка и опора. Такими друзьями не бросаются. Думаешь, этот эстет Смоляков тебе советы давать будет? И от всяких чудаков тебя спасать? И потом, Катька, ты же не толстая. — Ну-ка, ну-ка, откуда такие сведения? Лично я вам ничего не рассказывала. Катя откинулась на стулья, закинула ногу на ногу. И, прищурившись, уставилась на Влада. Но того тут же поддержал Заяц. — Так это и обидно, Катя. Я тут понимаю, чуть было с женой из-за тебя не расстался. Может, забыла, как Римка боевые действия в кабинете у главного разворачивала? А здесь вон как повернулась. Это ж кризис жанра. Заяц, не напоминай, практически прошептала Катерина. В тот случае она не забыть не простить Лёхе не могла. Это же надо было втянуть её Катю в свои авантюры. Вот уж где действительно детский сад. Молчу. Заяц затих за своим столом. Так откуда сведения? Мельникова не отступала. Со второго этажа. Сестра с поста аккуратно подслушивает все ваши эротические телефонные разговоры. — Это ж ты такие, Екатерина, слова знаешь. Кто б подумал?» Женщина была готова запустить в развеселившихся коллег электрическим чайником. — Господи, в каком мире я живу? Ироды, что вам от меня нужно? — Только правду. Неужели так и есть? Теперь оба выжидательно уставились на коллегу. Но та уже пришла в себя. Предательские красные пятна исчезли с лица. «Скажите мне, разве я не заслужила немного счастья и покоя?» «Покоя? Вот с этим, который весь в своих жирных тетках?» — воскликнул Заяц. «И в дядьках тоже», — подхватил Влад. «Все, Кать, все молчим, не обижайся. Просто хотели тебя уведомить. Можешь больше не шифроваться и в третьем лице множественного числа» со своим профессором не разговаривать. И, кстати, он тоже может ходить с нами в пять звёзд. Лёх, как думаешь? По мне, пять звёзд всё же перебор. Он ещё проверку не прошёл. Лёша подмигнул. 3 месяца наша Катерина его любит, и сразу в пять звёзд? Может, ему уже и в постель предложить? Балтоны. Женщина вскочила и со смехом заехала боем по затылкам. Лучше расскажите, что у вас вчера задвоенная операция произошла. Вот, видишь, и ты тоже в курсе. Лёша с деланным удивлением смотрел на коллегу. А то мы уж начали думать, может, тебя наши проблемы и не волнуют совсем. Да ладно вам. Катя посмотрела на друзей практически с любовью. И тоже представьте, поставая сестра. Так и что случилось? Поступили две цятки разом с острым приступом холецистита. Мать и дочь. Одной 45, другой 65. Обе кручатся от боли. Но орут друг на друга, у кого болит больше и кого оперировать вперёд. Лёха им объясняет: "Дама, если болит, так не ругаются. Наругаться сил не должно остаться". А они, представь, обе на насилках, до пояса практически прикованы к лежанкам но головы задрали и прямо с пеной у рта. «Не слушайте ее! Прикидывается! Берите меня первый! Цирк!» «А как они поступили? По скорой?» «Дочь привезла. Девица лет восемнадцати. Даже жалко ее. Подруги их ведет, а они с двух сторон на нее наезжают. Туда привезла не туда, кого она больше любит». Уже после операции зашла к нам в ординаторскую. Я её спрашиваю: "Как ты с ними живёшь?" Отвечает: "Верите, единственное непреодолимое желание свалить из этого дома. Три женщины под одной крышей это невозможно. Бабка всё сделала, чтобы развести родителей. Мне такой судьбы не нужно. А болезнь это их конёк. Болеют обе всю дорогу, причём одинаковыми болезнями. С утра одна начинает жаловаться на сердце, тут же вторая обмахивается веером, приговаривая: "Да у тебя сердце как у лошади. Вот у меня оно сейчас разорвётся. Если у одной ноет зуб, то вторая тоже записывается к стоматологу. Всю жизнь они что-то доказывают друг другу". Катерина с удивлением слушала рассказ Влада. "По-моему, у Стефана Цвейга есть такой рассказ. Женщина доказывала мужу, что она больна. Ему казалось, что она просто морочит ему голову. В итоге умерла. А он сильно расстроился, — вставил Леша. «Тьфу! Цвейк не про это писал. Эх, у них ведь в семье трагедия. У одной женщины не задалась судьба. Она проецирует эту судьбу на свою дочь. И при этом они еще выводят в жизнь маленькую девочку. «Права, девушка!» Бежать нужно от этих неврастеничек куда подальше, пока у нее в Венесон не заболело что-то тоже. По-моему, Влад даже написал ей свой адрес. Если вдруг спешно куда-то нужно будет сбежать. Надеюсь, она найдет в себе силы им не воспользоваться. Катя в упор посмотрела на Влада. После его знакомства с Лизаветой она больше не рассматривала приятеля как потенциального жениха. Пусть себе живет один в свое удовольствие и никому больше головы не морочит. Я, честно говоря, тоже на это надеюсь. На удивление быстро согласился Влад. Мне только малолеток не доставало. Да еще ейные мамаши начнут звонить и стерить. Пока наркоз не дали, они так все отношения и выясняли. Сейчас в палате между собой лаются у кого какие послеоперационные симптомы. И каждый уверяет, Что заживляемость у неё хуже? Что, что я, они нам ещё осложнения выдадут? А завтра, между прочим, суббота. Нет. А Девиц, ты зачем свой адрес дал? Объясни мне. Всё никак не могла успокоиться Катерина. Инстинкт, сам не знаю. Да не позвоните она, не каркайте. Ну-ну. А операции-то как прошли? Катя поняла, что они не обсудили главное. Да хорошо прошли, легко. И главное абсолютно одинаково, как у сиамских близнецов. Удивительное рядом.